Глава вторая. 1699 год. Февраль. Первая. Москва. «Наклена!» — скомандовал зычный голос. И отряд, выстроенный в четыре плотные шеренги, присел, держа в руках заряженные мушкеты. «Задние! Торсь!» И последние два ряда встали взяв оружие на изготовку и переведя курок на боевой взвод. Причем четвертый ряд сместился чуть в сторону, на полшага, так, чтобы просунуть свои мушкеты между голов третьего. «Пли!» Прозвучал достаточно слитный залп. «Первые! Товсь! Пли!» Два слитных залпа сразу на четыре ряда, между которыми было секунды три-четыре. Хотя при желании, как пояснил Алексей, так можно построить и больше линий, дабы увеличить плотность и мощность залпа. Занятно, действительно. Однако никакой принципиальной новизны. Этот прием вполне применяла уже в 17 веке хорошо обученная пехота для отражения атаки. Его обычно использовали на коротке, по возможности в упор, отчего он становился крайне результативным, нанося особое опустошение в рядах неприятеля. Определенная же размазанность его по времени позволяла части пораженных солдат противника упасть, открывая тех, кто стоял за ними. Ведь одного бойца дважды и тем более трижды убивать нет никакой надобности. «Штыки! Марш!» — рявкнул командир. Зазвучал барабан. И эти четыре шеренги, перехватив свои мушкеты, с загодя примкнутыми штыками, двинулись вперед. Первая линия, опустив мушкеты на уровне пояса. Вторая, взяв так, чтобы колоть через плечо первой. Третья и четвертая удерживали их в небо с готовностью перехватить по ситуации. Прошли полусотни шагов, ровно, аккуратно, не допуская разрывов и сохраняя равнение. «Стой! На плечо! Смирно!» Солдаты отработали, и царь, сопровождающий его свитой, начал обход этих ребят. Поглядел, отошел, махнул рукой. И смотр Бутырского полка, производимый по просьбе Патрика Гордона, продолжился. Сам он присутствовать не мог из-за тяжелой болезни, но за полтора года добрым образом натренированные солдаты действовали слаженно и вертелись, меняя фронт, и перестраивались в каре, а потом обратно в шеренгу, и собирались в походную колонну из двух основных построений, а потом в них обратно разворачивались. Ловко. Муштра, конечно, мало кому нравится. Но выучку она поднимала очень сильно. Особенно, когда требовалась слаженность действий, доведенных до автоматизма. Никто не толкался, ни у кого ничего из рук не валилось. При стрельбах и выполнении строевых приемов никто не путался и не мешкал, быстро и ладно проводя все операции. А потом были стрельбы на скорость, те самые, которые Алексей пытался внедрить по всем московским полкам. Но получилось только применить лишь Бутырском, да и то из-за упорного и энергичного давления Патрика Гордона. «Стой!» — рявкнул командир, отслеживающий время. И строй замер в позиции на изготовку. «Пять выстрелов!» Торжественно произнес Лефорт, весьма впечатленный результатом. «Шесть!» — поправил его Алексей. «Заряжаться-то они стали с командой, а если бы перед тем изготовились, то и этот зал бы успели дать». Конечно, натяжка. И царевичу было крайне неприятно, что бойцы никак не могут выйти на стабильные шесть, а лучше семь выстрелов как у пехоты Фридриха Великого. Но даже пять выстрелов, которые организованно давали эти бойцы, по меркам 1699 года выглядели чем-то невероятным, в то время как в лучших европейских армиях обычно довольствовались двумя, в крайнем случае тремя. Посему царь хоть и выслушал сына, но отмахнулся. Он и сам видел – Еще несколько секунд, и дали бы шестой. А так... Это все казалось мелочью, потому как он прекрасно представлял себе огневое воздействие пехоты, ведущей столь частый огонь. И чего же иные полки не упражнялись в этом деле? Бутырский полк выделен генералом Гордоном под опыты. — пояснил князь Михаил Михайлович Головин. Предложения царевича выглядели очень смелыми, и до получения успеха в них Алексей Семенович Шеян не желал распространять ее практику на все полки. «Кроме штыкового боя», — поправил его Борис Петрович Шереметьев. «Да и то ограничено», — добавил Алексей. «Учеба штыковому бою велась спустя рукава, а дело стоящее». «Да, да», — покивал царь. На шее Шейна он был зол со времен бунта, подозревая его в том, что колебался, что едва не перешел на сторону Софьи, если бы мог. «Так чего теперь ждать?» — хмуро произнес Петр Алексеевич после небольшой паузы. «Распространить сие доброе дело на все московские полки!» «Даже на те, что набраны стрельцов?» — спросил Ромодановский. «Мысли ших учить не стоит. С дреколем на врага посылать!» Князь Кесарь промолчал. «Отец, Бутырский полк до конца не обучен. Да и сложно это. Тут требуется и его реорганизация и перевооружение. Голландские мушкеты хоть и добры, но совсем не приспособлены для частой стрельбы». «Не приспособлены? от чего же? Пять выстрелов в минуту — это очень славный результат!» «А можно? Семь! Да и штыковой бой таким мушкетом вести сложно!» «А чего ты зовешься я оружием мушкетом, а не фузеей, как ныне всюду принято?» «Я сравнил старые мушкеты дедовских времен еще с фитилем, с новыми голландскими, и не нашел в них отличий!» Ни размером, ни стволом, ни калибром они промеж себя не отличаются. Разве что замком, на них ныне стоит кремниевый, французского образца. Но на них и ранее ставили кремниевые, и даже колесовые, от чего название не меняли. Так и ныне. В чем смысл нового названия, не понимаю. «Мушкет» и «Мушкет». Зачем по-новому его называть? Он от этого лучше стрелять будет?» Петр нахмурился. Чуть подумал, пожевав губами, но возражать не стал, вызвав тем самым определенную гримасу на лице Меньшикова. Тот очень внимательно ловил такие приемы для манипуляций царем. чего же ты мыслишь и мушкеты дурными? Вся Европа ими воюет и нахваливает, а ты ругаешь? Не слишком ли круто замахиваешься?» «В Европе могут выдавать по пять залпов в минуту солдаты?» «Твоя правда!» — усмехнулся Петр. «Сказывай!» «Герасим, подсюда! И бумаги возьми!» — крикнул царевич. Спустя секунд пятнадцать его телохранитель подбежал ближе и протянул Алексею папку, которую тот передал уже отцу. «Я взял несколько максимально сходных мушкетов». Разделил их на равные группы по три штуки. Первый я оставил обычный ствол, во второй укоротил его на дюйм и так далее. Потом первый мушкет в группе заряжали и стреляли, зажав тиски, выверев наведение с помощью нивелира. Вторым стрелял опытный стрелок, третьим новичок, едва обученный. Их результаты я вот в эти таблицы, что ты сейчас видишь. «Интересно, интересно...» покивал царь, просматривая эти листы в папке. Впрочем, было ясно, он не слишком понимал, что там написано. Регулярного образования ему остро не хватало, а самоучкой он был в областях практических. Этого просто пучил глаза, рассматривая все... это. Стрельба велась группами на 300, 200, 100 и 50 шагов по ростовым мишеням, имитирующим солдат противника. Как ты видишь, очень интересный результат получился. Ежели бить по ним с тисков, то чем длиннее ствол, тем выше точность выходит. А если с рук, то наоборот, до определенного предела. Меньше 39 дюймов ствол укорачивать не нужно, то во вред пойдет. И с чем это связано? С тем, что мушкет довольно тяжел, и его центр массы смещен к срезу ствола из-за чего держать его в положении на изготовку тяжело. Особенно, если отворачиваться при выстреле, дабы искры не попали в глаза. В таком случае ствол чаще отклоняется, и пуля улетает черт знает куда. Чем короче был мушкет, тем оказалось проще из него стрелять. Как ты видишь, на 300 шагов пятая часть попадания в строй. На 200 уже почти четверть, а на 100 почти половина. Ну, почти. Так что, ежели укоротить ствол до указанных 39 дюймов, станет только лучше. Более того, можно будет утвердить единый стандарт мушкета для пехоты и драгун. А хорошо обученный стрелок не лучше бьет из длинного мушкета? Лучше. Однако стоимость обучения доброй стрельбе крайне высока. Нужно сделать сотни и сотни, а скорее тысячи выстрелов. Это расход нескольких мушкетов и множества пороха. Вряд ли это сейчас имеет смысл. Слишком накладно для казны. Это да, покивал царь. Я бы предложил еще одно улучшение для уменьшения расходов. Ну-ка. Калибр. Глянь там последние листы. Сейчас какой калибр у голландских мушкетов? Семьдесят восьмой, так? Что значит семьдесят восьмой? Я так для удобства калибры ручного оружия считаю. Сотых долях дюйма. Семьдесят восьмой — это семьдесят восемь частей от дюйма, поделенного на сотню. Так мне кажется, удобнее. Семьдесят восьмой, пятидесятый, восьмидесятый и так далее. Ясно. И что же? Да, выходит, семьдесят восьмой. Если уменьшить его до семидесятого то каждый выстрел будет съедать на четверть меньше свинца и пороха. Убойность же не пострадает, равно как и точность. Как это не пострадает? Бить-то он слабее станет. А ты глянь самый последний лист. Там мушкет как раз и го калибра с укороченным стволом сравнивается с таким же, только 78-го. В армиях всего мира далее 100 шагов обычно не стреляют. Вот и глянь. На этой дистанции пуля в обоих случаях надежно пробивает сосновый щит толщиной в дюйм, чего за глаза достаточно для верного поражения как человека, так и лошади. — А на трехстах шагах? А кто туда стреляет? — Ты не проверял? — Нет. — Смысла особого не видел. — Хотя... — Алексей задумался. — Проверю. Вряд ли там сильно хуже обстоят дела. «В принципе, каждая пятая пуля, попадающая в цель, — это тоже дело доброе. состав ста выстрелов двадцать солдат противника упадет. А сколько таких залпов можно сделать, пока он сто шагов пройдет?» «У солдата с собой вряд ли больше трех-четырех десятков патронов в патронной сумке», — заметил Михаил Головин. «Ежели так полить как ты удумал, никаких припасов не хватит». Даже пять выстрелов в минуту — это весьма и весьма прожорливо. Ежели кто будет наступать фронтом, а по нему открыть огонь с трехсот шагов, то как бы не лишиться огневого припаса в отражении такой атаки? Если не всего, то почти всего. Вдруг тем же днем новая атака? Чем стрелять-то? А если на утро новый бой, откуда патроны брать? Крутить в полковых мастерских. На голубом глазу сразу ответил царевич. «Пусть полк всего в полторы тысячи человек. Ты полагаешь, что за вечер можно накрутить сорок пять тысяч патронов, если по тридцать на брата?» Улыбнулся Шереметьев. «Значит, их надо готовить загодя и возить в зарядных ящиках, пропитанных воском от сырости и запечатанных им же, и при надобности вскрывать оные и раздавать бойцам». «Это ты все накрутил!» — покачал головой царь. «Накрутил!» — кивнул царевич. Однако введение единого укороченного мушкета 70 калибра у солдат и драгун позволит сильно сэкономить, как при изготовлении оружия, так и на войне, получив огневое преимущество над неприятелем. Выйдет все дешевле и лучше. А ежели нет резона стрелять на 300 шагов, то и ладно. «Можно, как все, на «Резонно!» — стивнул Рамадановский, присутствующий тут же. Он до того молчал, поэтому, подав голос, удивил Петра Алексеевича, кто даже вздрогнул и скосился на Рамадановского. «Это все?» — после затянувшейся паузы спросил царь. «Я хотел бы попросить разрешения на создание еще одной мануфактуры». «Селитренный!» «Невместно царевичу такими делами заниматься!» нахмурился Петр Алексеевич. В те годы производство селитры в России было тесно связано с селитряницами, представляющими собой, по сути, компостные кучи, в которых и вызревала селитра. Как правило, поганая и малопригодная в порох из-за чего почти всю годную селитру везли из-за границы. Так или иначе, производство селитры ассоциировалось у многих в России с копанием в навозе. И было в любом случае делом далеким от того, каким должно заниматься не то что царевичем или рядовой аристократии, но и даже дворянам. «А царю уместно лично топором махать на строительстве корабля?» «Я учился!» «Так и я для дела! Селитру хочу производить! Много! Чтобы от иноземцев в ней отвязаться!» Царь хотел было уже гаркнуть на сына, но осекся на полусловие. Прищурился и переспросил. «Что, прости?» «Селитру делать хочу, говорю. Много, очень много. С ней же вечная беда. А я, проводя опыты в химической мастерской, наткнулся на кое-какие решения и хочу их опробовать». «Какие же?» Алексей промолчал глазами, показав присутствие лишних людей. «Говори, здесь все свои болтать не станут, ведь так?» «Так, так, так!» — «Ток, ток, ток», закивали окружающие царя люди. Парню это не понравилось, но все же он произнес. «При разложении одного субстрата, доступного в наших местах в достатке...» Я сумел получить особую воду, которая ускоряет вызревание селитренных куч. Должна ускорять. Сильно. Возможно, очень сильно. И я хочу попробовать, выйдет или нет. Руководить этим делом я только поначалу стану. А как все наладится, доверю верному человеку и прекращу мараться. Насколько сильно это должно ускорить ее вызревание? В разы и улучшит ее качество, подняв до доброй или даже отменной. В случае успеха Россия будет просто освобождена от необходимости покупать селитру у иноземцев». Петр скосился на Меншикова. Тот лишь пожал плечами. «Что молчишь?» «А что сказать?» — развел тот руками. «Тут пробовать надобно Если все сладится, то казне с того великий прибыток». Иноземцы за селитру-то дерут большую цену и везут далеко не всегда хорошую. Царь обвел взглядом остальных. Никто не возражал В первую очередь потому, что не им этим полезным для державы делом заниматься. Ну, хочет царевич в говне валяться, пуща его дело. Не им сгорать от стыда. Вечером же того дня, уже в сумерках, Алексей прогуливался во дворе у своего двоюродного деда и главы рода Лопухиных, самим Петром Авраамовичем большим. И зачем ты меня сюда вывел? Внутри поговорить не могли. У стен бывают уши, тихо ответил царевич. Говори тише и посматривай по сторонам. Опять заговор какой? Напрягся Пётр Авраамович. Нет, я тебе сейчас скажу кое-что, чего не нужно всем знать. А слуги любят послушать да поболтать. Была бы моя воля, я бы вообще тебя на конную прогулку по полю пригласил. Но не хочу тревожить твою старость. Знаю, тяжело дается. Заботливый выискался, процедил дед. Лопухины, заняв правильную позицию в минувшем бунте, укрепились. Но того мало. Сам видишь, брата твоего и моего деда все еще в деревне держит а я предлагаю сие поправить. Слушаю. Перейдя на шепот, как и царевич, ответил старик, подавшись к нему ближе. Отец дозволил мне подле Москвы поставить мануфактуру по выделке селитры. И я хочу, чтобы кто-то из Лопухиных ей заведовал. Дело я поставлю, и знания особых от заведующего не потребуется. Просто поддерживать в порядке то, что уже будет работать. Селитренная мануфактура? Ты хочешь, чтобы лопухины в навозе копались? Нахмурился Петр Аврамович. Селитра — это не навоз, а деньги. Много селитры, много денег. А я тебя уверяю, ее будет много, причем хороший ибо я знаю, как из куч выделанную ее улучшать. Кроме того, много селитры есть великое влияние на моего отца, ибо это позволит освободить державу от иноземной зависимости хотя бы в этом важном товаре. Ну и главное, никто поначалу палки в колеса вставлять не станет. Многие ведь как ты мыслят. Дескать, селитра — это ковыряние в навозе, а значит, унизительное дело. Потом же, когда поймут, будет уже поздно. Верится с трудом. Ты знаешь, я изобрел несколько вещей славных. Это еще одно мое открытие. Ставя опыты в лаборатории химической, я открыл и быстрый способ получения селитры, и то, как ее улучшать до доброй. И как же? Пиролис торфа позволяет собирать в водяном затворе аммиачную воду, проливая которой селитренные кучи, Можно многократно ускорить их возревание. До считанных недель. Размещение таких куч в длинных, отапливаемых землянках позволит не останавливать процессы зимой, благо что при пиролизе много тепла выделяется. Но с таких куч селитра идет поганое. Ее улучшить можно карбонатом калия и в крайнем случае натрия. «Чего?» Выпучился на царевича дед. Обочно будет получаться хороший древесный и торфяной уголь, который нужен на каширских заводах, что на Рышкины держат. Оттого через дела дружбу укрепите. Деготь сам по себе добрый товар, денежный, ну и прочее. Старший Лопухин задумался. Он ровным счетом ничего не понял в словах внука, но звучало умно, И как-то заумно даже. Так нередко любят выражаться врачи и ученые-мужи. Царевич же, дав ему немного поразмышлять, продолжил. «Я уже получил разрешение от отца и в любом случае займусь этим делом. Тебе обращаюсь, так как вижу через сие предприятие способ вызволить деда моего и укрепить влияние Лопухиных при дворе» потому как если тут дела пойдут, и дальше можно двинуться. Мысли имеются. Каждого пристрою к важному и нужному делу так, чтобы и денежно, и на хорошем счету у царя. Ведь деньги те честно пойдут в руки, а дело державу крепить станет. Мне нужно подумать. Подумай, крепко подумай, но не затягивай, ибо время утекает, и нужно спешить. Ежели что, мне иного человека придется искать. Или я ранее что дурное советовал? Маме вернула отца в семью, укрепил стремительно таявшее влияние лопухиных, отвратив отца от презрения к ним и раздражения, исправил ранее совершенные ошибки рода. Мало? Мне нужно подумать, повторил с нажимом Петр Аврамович. Думай, но не болтай. «И ты не болтай, Саша!» — произнес Алексей, повернувшись в сторону густой тени у дома. «Пыхтишь там, как паровоз!» «С чему ушел?» А Александр Петрович Лопухин вышел из тени и подошел к отцу. «Что такое паровоз?» «Догони «Да спроси. Я о том не ведаю, и не только о том». Наш бесенок нахватался со многих умных слов в своей учебе и сыпет ими похлещаться. «Яблок от яблони недалеко падает, и не говори. Но одно приятно, а нас не забывает». «Думаешь, выгорит?» — спросил Александр Петрович. «А почему нет?» «Аля обманул в последнем деле?» «Да и с театром дельно удумал». Петруша прямо растаял перед Дунькой. Ну и иное не дурь. Хотя поначалу ей казалось... «Я могу у знающих людей поспрашивать». «Не вздумай!» «Если он прав, то не гоже нам особый интерес к тому возбуждать. Надо напротив. Сказывать, будто ради дела государева мы в навозе покопаемся. А то еще чего дурное произойдет». «Значит, будем в навозе ковыряться? Не урон ли чести?» «Если лёша все верно сказал, навоз тот золотым окажется, во всех смыслах золотым, самоцветным. И кто с ним займется?» «Да вот ты и займешься, чтобы лишних ушей не греть. Завтра отправишься к племяннику и доложишься.